Часть вторая. Менструации. Менструации — одна из тем, которые не принято обсуждать в обществе. Хотя у половины населения они есть, были или будут в определенный момент жизни. И все же мы о них не говорим. Я заметила, что у женщин есть три типа отношения к менструациям. У женщин первой группы отношения двоякое. Им все равно, придут месячные или нет. Женщины второй группы месячные ненавидят и готовы сделать что угодно, лишь бы их не было. «Дайте мне лекарства, лишь бы они кончились». Представительницы третьей группы нежно любят свои месячные и приходят в ужас от одной мысли, что у них не будет менструации ежемесячно. Некоторым кажется, что эти кровотечения — показатели того, что с организмом всё в порядке. Многие считают, что во время менструации тело очищается изнутри. Хотя я всегда подчеркиваю, что во время месячных организм ни в коей мере не избавляется от микробов и токсинов. На самом деле, мне кажется, месячные часто считают чем-то грязным, может, именно поэтому мы неохотно о них говорим. Существуют такие типы контрацепции, например, внутриматочная спираль. при использовании которых месячные прекращаются. Подробнее об этом в главе седьмой. И тогда в этом нет ничего плохого. Ваша матка не становится нечистой, просто выделяемый спиралью препарат не дает выстилке нарастать и избавляться просто ни от чего. Однажды я предложила поставить спираль женщине, у которой были такие обильные месячные, что ей несколько раз переливание крови делали. Однако она отказалась, сказала, что жить без месячных для нее неприемлемо, потому что она не сможет больше чувствовать себя женщиной. Мне импонирует тот факт, что женщины считают менструацию показателем нормальной работы организма. Это действительно так. В беседе с пациентками я всегда подчеркиваю, что месячные — отражение всего, что случилось с организмом за последний месяц или даже чуть больше. В следующих трех главах этой аудиокниги речь пойдет о месячных, менструальном цикле и о том, какие проблемы чаще всего беспокоят женщин в связи с этой особенностью их организма.